Глава шестая Берег Империи мерно покачивался и отдалялся под слаженный плеск десятков весел и разудалую песню урманов. «Кто нас призвал сюда? Ветры морские! Кто нас повел вперед? Грома раскат!» До указал нам путь волк и ситрия, расцветлые прощуры сердца горят. Мы с владеющим скромно устроились на носу, рядом с ещё одним пассажиром, который рискнул отправиться в плавание с такой командой. И наблюдали за дружной работой гребцов. Сквозь ледяной туман в свет и навстречу сквозь сквозь грабавуюм глубь на, на край земли через пожары дым в жаркую степь что новь к берегам чужим шли корабли Я ж говорю разбойники они все Ленив отметил Кавин вполуха слушая боевой мотив песню Что бы им к берегам чужим ходить да пожары там устраивать? Это ж просто фольклор, мягко возразил я ему, не имея цели развязывать жаркий спор, а просто отскутья. Наверняка и в султанате найдётся много песен, представляющих шахирцев в не очень хорошем свете. Что-то я ни одной такой не знаю, с вызовом бросил мой спутник, приняв замечание на свой счёт. Ну как же, улыбнулся я ему. А песенка старого погонщика вообще не тот случай. Тут же посморнял владеющий. Сразу стало ясно, что этот скобрёзный образчик из пистолярного жанра про старого деда, который задушил свою жену, чтобы та не мешала ему баловаться со слицей, ему прекрасно известен. И вообще, она больше шутливая. Но ну, в каждой шутке есть доля правды, дорогой Макавим. Именно это и делает её смешной. С чего ты вдруг столь Ириана защищаешь этих варваров? Попытался сменить тему воин, пока я не вспомнил еще десяток схожих примеров из народного творчества его страны. «Потому что нам с ними предстоит прожить бок о бок несколько седмиц», — честно признался я. «И мне хотелось бы провести это время без лишних конфликтов». «Пф!» Южанин фыркнул и застроил такую мину, будто я ляпнул какую-то глупость. «Эти урманы стерпят от меня любую дерзость, ведь они понимают, что в случае чего я могу в одиночку перерезать хоть всю их команду». Это же простые смертные. Но «Ну, перережешь ты, а дальше что? Соронизировал я над самоуверенностью собеседника. Останемся одни в открытом море на драке, которой не сможем управлять? Это уже другой вопрос. <къем> Простите, что вмешиваюсь, уважаемые, но не могли бы вы общаться немного потише? Нашу беседу прервал третий пассажир. Мужчина средних лет в некогда добротном камзоле, нервно тискающий в руках потрёпанную кожаную папку на завязках. Мне кажется, что вас слышат вон те люди. Незнакомец у кратко указал на спины ближайших гребцов, которые в самом деле периодически поворачивали свои головы, ушами в нашу сторону, и похоже в песнопении не участвовали. Пусть слушают. Всё так же легкомысленно и надменно махнул рукой владеющий. Северяне простые люди, они не станут обижаться на правду. И всё же быть может не стоит их лишний раз дразнить. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом. К примеру, с какой целью вы отправляетесь в столь дальнее странствие?» «Я? Да у нас сто лет мне не нужно. Это вот все он!» Небрежно указал Кавим подбородком в мою сторону. «Да?» — за правду удивился наш попутчик. «Как интересно! Вы, насколько я вижу, молодой человек, обучаетесь стихии воздуха? Очень похвально в столь юном возрасте! Решили попрактиковаться на море? Вроде того!» Короткотипно я не пытаюсь ни в чём не знакомца переубеждать. Если в этом мире привыкли считать воздушников двигателями кораблей, то пусть оно такая остаётся. Но ну, а вас что сподвигло посмотреть на проклятые земли? Поинтересовался у мужичка Южанин. Причём по его ленивому и скучающему виду было слишком заметно, что на самом деле Кадиму это всё не интересно. О, это очень хорошо, что вы спросили. Третий пассажир вовсе не заметил плохо скрытой скуки в голосе владеющего и с энтузиазмом принялся излагать свою историю. Я философ и учёный. Я уже больше 20 лет изучаю одержимость и всё, что с ней связано. К сожалению, несмотря на обширность этой темы, задокументировано она крайне слабо. А потому на Большой Земле уже не осталось письменных источников, по которым я мог бы заняться устранением белых пятен в своих познаниях. К настоящему дню я изучил всю доступную литературу в Исхеросе и Кенсии, а также опросил больше полутысячи братьев Ордена Меча. Иными словами, я отправился в путь за новыми знаниями, если так можно выразиться. <связывая> Мой спутник совершенно по-хамски зевнул, едва не вывихнув себе челюсть. Действительно очень интересно. Замолчи-ка, Вим. Стило пихнул я шахирцев в бок, но только лишь отбил себе локоть об его разукрашенный нагрудник. Мне стыдно за твои манеры. Вот же дерзкий мальчишка. С улыбкой ответил тот и откинулся спиной к носовой фигуре, вырезанной в виде головы змея. Давай понять, что дальнейший разговор будет проходить без его участия. Извините моего друга, вежливо обратился я к незнакомцу. Он обычный воин и просто не в силах оценить всего величия истинной науки. Можете рассказать мне немного о теме ваших изысканий? Мужичок в потасканном камзоле с некоторым сомнением посмотрел на меня, пытаясь понять, не издеваюсь ли я над ним. Однако, встретив мой горящий жаждой познания взгляд, отказывать в моей маленькой просьбе не стал. Сначала несколько неуверенно, а потом всё более азартно и упоённо он принялся излагать то, что собирал по крупицам целых 20 лет. Первым главным открытием для меня стало то, что в этом мире нет демонов в своём истинном обличье. То есть в том виде, в каком они существуют в воду. Оказалось, что этим именем здесь по невежению называют тех, чьим телом завладела потусторонняя сущность и принялась изменять своей силой его плоть. Со страдающим от длительной одержимости реципиентом могло произойти ну просто абсолютно всё, что только можно вообразить. Могли отрасти рога, шипы или лишние конечности, видоизмениться суставы, вытянуться мощные когти или прорезаться ужасающие пасти где-нибудь в совсем неподходящем для этого месте. А в добавок, будто перечисленного было недостаточно, одержимые становились невероятно сильными, словно олицетворение первозданной звериной мощи. Отсюда и рождалось такое заблуждение среди тысяч обывателей, что одержимые это и есть обитатели преисподней. Ещё я узнал, что помимо прочего, демоны не брезговали и телами лесных животных, поэтому основными противниками жрецов на покрытом непроходимыми пущами континенте были именно они. В этих изуродованных и намеренными сущностями тварях иной раз вообще невозможно было узнать, кем они были раньше. Маленький пушистый лори мог за несколько месяцев разрастись до размеров орангутанга, обротившись в репую гору пульсирующей плоти с вывернутыми во все стороны клыками. И такую страхолюдину действительно трудно было опознать даже самому опытным демоноборцам. Вот так вот день за днём отродье безны волнами накатывали на форпосты ордена и разбивались о них словно о скалы, внушая своим отвратительным видом страх любому, кто не носил чёрного доспеха. А уже эти люди несли слухи обратно, рассказывая басне о том, как они бились на стенах форпостов чуть ли не с самим дьяволом. Отсюда и проистекало основное заблуждение среди непосвящённых, что одержимы это и есть те же демоны. Немного вскользь, но коснулись мы в разговоре и темы пребывания основных сил последователей в органа в этом непростом месте. Одной из главных проблем храмовников оставались раненые товарищи и помощники. Всех их старались как можно скорее переправить подальше от разлома, туда, где присутствие слуг дьявола не будет таким сильным, потому что в любой момент они могли уступить чужой воле и поднять оружие уже против своих соратников. Однако это тоже не давало никаких гарантий, потому что случаи одержимости с некоторой периодичностью фиксировались вообще в любых частях света. Да что говорить, если я сам был свидетелем того, как вьера вселился чей-то дух на другом краю света. Именно по этой причине служители местного божества несли боевые дежурства практически в любом крупном лазарете и схирса. Никто не мог знать наверняка, где и когда ослабленная воля раненого человека уступит напору демонической скверны. Слушать философа было крайне интересно. Я словно бы открыл новую неизведанную для меня грань мира, мира огромного и таинственного. Скажите, Савлит, обратился я по имени к своему новому знакомому. Если телом человека может завладеть демон, то может ли в него поселиться и чья-нибудь нечеловеческая душа? Эх, Данмар, если бы на ваш вопрос можно было так легко ответить, Ученый не скрывал радости от того, что нашел в себе благодарного слушателя и собеседника, а потому вел себя вполне раскованно и расслабленно. Тема переселения душ — вот уже которое поколение является предметом жарких споров и диспутов множества ученых-мужей. С одной стороны, я могу сказать, что нельзя категорично отрицать такую возможность, а с другой, что никаких убедительных доказательств и свидетельств этому нет. Ну да, ну да... Философ ведь не может знать, что перед ним сидит то самое живое доказательство этому. Но ну, так пусть и дальше живёт в неведении. Зато я теперь могу пребывать в относительном спокойствии, зная, что произошедшее с мальчишкой Данмаром считается в этом мире чем-то на грани фантастики. Я украдкой оглянулся на Кавима, который под тёплыми солнечными лучами задремал прямо на носу, и сейчас сидел, уронив голову себе на грудь. Уж ему точно не зачем слышать мои расспросы, а то мало ли до чего он может додуматься. Солнечный диск постепенно начал закатываться за горизонт, и на небе стали проявляться очертания россыпи осколков мёртвого спутника. Мы с Савлитом всё ещё разговаривали, а очнувшийся Кавим лениво жевал засушенную до состояния дерева солонину, выданную в качестве пайка, когда команда Змея начала готовиться к ночи. Эй, малец! окликнул меня один из урманов, расстёгивающих навесы над палубой. Придержи же стёст, а то вам сейчас на голову всё свалится. Ожав плечами, я выполнил просьбу, помогая закрепить пришитую к толстой плотной ткани петлю и натянуть её между длинными жердинами. Отличная работа! Моряк попытался меня мощно хлопнуть по плечу, но ясное дело промахнулся, едва не завалившись на доски. Ух, кишки мне кошку. Северянин подозрительно покосился на меня, потому что не понял, в какой именно момент я успел увернуться от его понебратского жеста. В общем, дело такое, малец. Настойчиво продолжил Морской волк. А нас на Свейрен Дуган для каждого найдёт срабатёнка. Некрасиво это, проклаждаться целый день, пока остальные вкалывают, согласись? Поняв, к чему клонит Турман, её не спешил подтверждать его слова, а только лишь с интересом наклонил голову вбок, заглядывая ему в глаза и ожидая, что он ещё скажет. Поэтому невозмутимо вещал тот: "Хотя ведро, черпай водицу за бортом и вперёд, драить палубу". На чистом спать приятнее, поверь мне. Ага, уже бегу в припрыжку. Не для того я отвалил по пять акатов с человека за этот круиз, чтобы тут ещё и юнгой подрабатывать. Видимо, мои мысли слишком явно проступили на лице, потому что моряк сразу же нахмурился. Что, считаешь, что ты слишком хорош для простой работы, малец? Холодно поинтересовался он. Я считаю, что у меня найдётся множество других более полезных занятий, тактично ответил я. <смех> — Ха-ха, какой ты важный, твое господинство! — едко посмеялся Урман. — Рядом со своим ряженым дружком ты, конечно же, очень смелый, а вот кто-то без него не думал? — А ты так жаждешь проверить меня? Не стушевался я и быстро извлек из-под одежды один сай, крутанув его на пальцы. Морской воин, округлившимися глазами, поглядел на возникший, словно по волшебству, в моей руке короткий стилет, а потом, вопреки всем моим ожиданиям, одобрительно хмыкнул. Не поранься по своему ковырял к твоему господинству, пожелал он. А то ещё задницей на неё сядешь не нароком. Эй, цолк! разнёсся над палубой громогласный рёв капитана. Не вресай к нашим пассажирам волча сыть, или тебе заняться больше нечем? Так я тебе сейчас сака задачу, что до утра хватит. Урман напоследок смерил меня полу-насмешливым взглядом, а потом развернулся и сам потопал к борту, неся в руках ведро и грубую щетку, которой и пытался мне сучить. «Что, без конфликтов, говоришь, хотел доплыть?» — раздался позади меня насмешливый голос Кавима. «Разве это конфликт?» — ответил я ему, не оборачиваясь. «Так, легкое недоразумение. Ну вот увидишь, что завтрашнего утра тебя каждый из этих дикарей будет пытаться вывести из себя». С чего бы вдруг? С того, что это их суть. Они словно лесные волки кусают всякого, кто протянет к ним руку. Есть даже поговорка, что цивилизованные люди скрепляют сделки рукопожатием и чаркой вина, а северяне мордобоем. Так что готовься, нас ждут впереди веселые деньки. Если ты окажешься прав, Кавим, то я попрошу тебе не вмешиваться. Чего? Это еще почему? Мне тоже нужно поразмяться. Заговорчески подмигнул я ему. Владеющий только широко ухмыльнулся и ничего не ответил. Он помнил, как отчаянно я бился с ним в тренировочном поединке. А ведь с того времени я научился пользоваться еще и своей искрой. Как и предполагал Шахирес, последующие дни превратились для меня в подобие тренировки на внимательность. Просто потому, что рядом со мной все моряки вдруг становились неуклюжими, словно коровы на льду. всякие из них так и нарывал якобы случайно уронить мне на ногу ведро, окатить грязной водой, задеть плечом, а то и вовсе упасть, запутавшись в концах каната. У меня эти попытки вызывали лишь улыбку, потому что сознание грешника было готово к бою всегда и везде, и застать меня в расплох им ну никак не удавалось. Единственное, что мне действительно мешало, так это невозможность спокойно помедитировать, поскольку только в этом состоянии я выпадал из реальности. И я уже даже начинал прикидывать, кому бы из урманов показательно засветить в глаз, чтобы они признали мою силу и бросили свои попытки задеть меня. Однако, подвернулась совсем иная возможность проявить себя. Капитан! Смотровой, жмучийся в жалком подобии вороньего гнезда, активно замахал руками, указывая куда-то на юго-запад. Слева по курсу корабль движется нам наперерез на полных парусах против ветра. Похоже, у них на борту владеющий Направление не меняем, идём вперёд, строго распорядился Вольх. Разве не разумнее будет сменить курс и избежать встречи с неизвестным судном? поинтересовался я, подходя к капитану. Мы не бандиты, чтобы бегать от всякого встречного. почти яростно возразил мне северянин. Я с этим не спорю, покладисто согласился я. Но что если бандиты как раз они? У нас нечего взять, кроме самого морского змея. Тот груз, что мы везем, не может стать достаточной платой за кровь, которую придется пролить, чтобы его забрать. «А они об этом точно знают?» Попытался задать я новый наводящий вопрос, тыкая пальцем едва заметную точку на горизонте. «О моем змее в этих водах многие знают». Гордо приосанился Орман. «И все же, может, не стоит рисковать?» «Мы не сможем уйти от них в любом случае». Покачал головой смуглый бородач. Назад мы не пойдём, потому что иначе потеряем несколько дней, и нам придётся возвращаться весь херас, чтобы пополнить запасы провизии. Повернуть против ветра мы не можем, потому что галсыми или на одних лишь вёслах не оторвёмся от владеющего. Рано или поздно на люди обессилят, и тогда изнурённую команду можно будет брать голыми руками. Но и в другую сторону направиться нам тоже не суждено, поскольку тогда помимо силы скремага их пороса наполнят ещё и попутный ветер. «Нам ничего не остаётся, кроме как держаться прежнего курса». «Ну, как знаешь, капитан. Я бы мог помочь с ветром, пусть я всего лишь иоколит. Но тебе, наверное, виднее». Пожал я плечами и отошёл прочь. «Видимо, мои сомнения всё-таки сумели запасть в душу Вольха и дать там щедрые всходы, потому что спустя некоторое время он отдал приказ всем воинам облачиться в броню. Тут же затоптали по палубе десятки ног, зазвенели извлекаемые из-под лавок хальчуги, загремели топоры и щиты». Моряки готовились к морской встрече как к настоящему бою. Это исхирский галеон, доложил смотровой смачта. Вижу флаги Илиа. А этот урман глазастый. Я с такого расстояния ещё даже парусов толком разглядеть не могу, а он уже флаги рассмотрел. После его слов команда будто бы немного расслабилась. А чего им напрягаться, если с императором Исхира соу конкретно этих северян прекрасные отношения. Они можно сказать, его наёмные работники. Интересно, начал размышлять слух Кавин. А этих холопов совсем не волнует, что имперский галеон, этот царь среди шних вод, и в прямом боевом столкновении оставит от их несчастной дрэки одни лишь щепки. Можно подумать, что нас это никак не касается, хмыкнул я, рассматривая орисовывающийся силуэт чужого судна. Даже с такого расстояния было заметно, что чужой корабль крупнее раза в 3, а то и во все 4, чем морской змей. «Вот скоро и узнаем». Безразлично пожал плечами владеющий, словно его и в самом деле ничего не волновало. С носом имперского галеона мы разминулись буквально на расстоянии трех копий. Его высокий борт прошел позади нашей кормы, и капитан даже успел прокричать что-то приветственное проплывающему мимо судну. Однако никакой реакции не дождался. «Да и черт с ними!» Махнул он рукой вслед медленно удаляющемуся кораблю. «Как-нибудь переживем от их...» договорить Вольх не успел, потому что ему пришлось быстро вскинуть щит, защищаясь от летящей прямо в него стрелы. Глухо стукнула сталь, впиваясь в крашеные доски, и остальная команда тут же последовала примеру своего лидера, укрываясь от обстрела. "Ну это уж вряд ли, катитан весело рявкнул какой-то рослый детина, перекрывая дробный перестук десятков и сотен наконечников, тыкающихся в палубу и щиты урманов. Эх, эта заварушка мы уж точно не переживём. Ответом ему стал громовой взрыв хохота. Команда этой дряки была обречена, но для бесстрашных северян смерть вовсе не казалась поводом для уныния. Даже свой последний путь до погребального костра они собирались проделать с улыбкой и песней.